Глава 3. Полярная экспедиции. поиски северо-западного и северо-восточного проходов. Раздел 1. Продолжение. Вскоре местности ее обитатели изменились. Если до сих пор изумленные туземцы толпами сбегались при появлении европейских судов, то теперь на культивированных берегах Парагвая местные жители мужественно воспротивились высадке иностранцев. Когда три матроса попытались было сбить плоды с пальмового дерева, завязалась борьба, окончившаяся смертью трехсот индейцев. Эта победа выбила из строя 25 испанцев, что было для Кабота чувствительной потерей и заставило его вернуться со своими ранеными в форт Эспириту Санта. Отсюда он послал испанскому королю подробный отчет о сделанных открытиях, сообщил о возмущении капитанов, объяснил причины изменения назначенного курса и просил прислать ему подкрепления и припасы. Посланные Каббата благополучно добрались до Испании и были приняты королем, который одобрил его действия и приказал начать колонизацию открытых стран, отказавшись, однако, предоставить Каботу помощь. В ожидании ответа Каббат основал на берегу Лаплаты небольшое поселение, покорил окрестные племена индейцев, построил несколько новых фортов, продолжая в то же время исследовать внутренние области страны. Он достиг потоси и рек, берущих свое начало в Андах и питающих бассейн Амазонки. Здесь подтвердились слухи о богатой стране, лежащей к северо-западу таким образом. Каббот и Писсара почти одновременно узнали о существовании Перу. Каббот стал готовиться к походу, мечтая проникнуть в Перу, откуда индейцы привозили золото и серебро. Для того, чтобы предпринять завоевание этой страны, ему нужно было иметь в своем распоряжении хотя бы несколько сот человек, прибытие которых он терпеливо дожидался в течение трех лет. Но испанский король не мог прислать ему солдат. Войны в Европе поглощали все средства. Кортесы отказывались ватировать новые налоги, и даже Малукские острова были заложены в Португалии. Примечание. Кортесы. Законодательное собрание в Испании. Конец примечания. Прождав напрасно столько времени, Кабот покинул колонию и в июле 1530 года вернулся в Испанию, оставив небольшой гарнизон для охраны крепости эспириту Санто. После многих заключений большая часть этого отряда была уничтожена индейцами, а уцелевшие испанцы нашли убежище в Бразилии в одном из португальских фортов. В пампасах Ламплаты, ныне распространена изумительная порода диких лошадей, ведущих свое начало от домашних животных, завезенных некогда Кабботом, и это, пожалуй, единственный результат его злополучной экспедиции. Злополучной она оказалась не только для большинства ее участников, но и для самого Каббота. По прибытии в Испанию он был обвинен Неблагодарным королем в превышении власти, подвергнут тюремному заключению, а затем сослан на два года в Аран. Отбыв свой срок, знаменитый путешественник поселился в Севилье и занялся изготовлением географических карт. В 1548 году, в начале царствования Эдуарда VI, 1547-1553 годы, Себастьян Кабот вернулся в Бристоль на английскую службу. Он получил королевскую пенсию 116 фунтов стерлингов в год, что составляло по тому времени очень значительную сумму и почетный пост управляющего морскими делами. В круг его обязанностей входило экзаменовать кормчих, редактировать инструкции, составлять навигационные карты. Его сложная разнообразная деятельность требовала практического опыта и теоретических знаний. Каббет обладал в полной мере и тем, и другим. Одновременно он преподавал космографию молодому английскому королю и сумел пробудить в нем интерес к мореплаванию и морским открытиям. Большим вкладом в навигационную науку явилось учение Каббета – Об отклонении магнитной стрелки на склоне лет Себастьян Кабот занимал высокое, можно сказать, исключительное положение, которым он воспользовался, чтобы привести в исполнение один из своих давнишних замыслов. В то время Англия почти не вела самостоятельной торговли. Все коммерческие сделки проходили через руки гонзейских купцов. из Антверпена, Гамбурга, Бремена и других городов. Гонзейские торговые компании разными способами добивались понижения ввозных пошлин и в конце концов монополизировали английскую торговлю. Кабот придерживался тех же взглядов, что и брестольские купцы, стремившиеся освободиться от гонзейской монополии. И в самом деле флот, которым владели англичане, был совершенно достаточен, чтобы обеспечить сбыт мануфактурных товаров и продуктов сельского хозяйства. Зачем прибегать к помощи иностранцев, когда можно обойтись собственными силами? Почему бы не заняться поисками новых рынков сбыта и новых торговых путей? «Если оказалось невозможным проникнуть в Индии, и Китай северо-западным проходом, то нельзя ли добраться до них северо-восточным морским путем, и не найдутся ли на этом пути более цивилизованные народы, чем бедные эскимосы с берегов Лабрадора и Ньюфаундленда?» Так рассуждали в то время английские купцы. Каббет собрал наиболее влиятельных лондонских коммерсантов и сообщил им свой проект, который встретил полное одобрение – Английские купцы охотно согласились сделать попытку достигнуть берегов Азии северо-восточным путем, то есть следуя из Англии на восток, вдоль северных берегов Скандинавии и Восточной Европы. От слов перешли к делу и основали общество купцов-предпринимателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений неведомых и даже доселе морским путем непосещаемых. 14 декабря 1551 года Себастьян Кабот был избран пожизненным и бессменным президентом этого товарищества. По настоянию Кабота король издал указ об отмене торговой монополии гонзийских купцов. В Англии была объявлена свободная торговля, и общество купцов-предпринимателей приступило к постройке специальных кораблей, приспособленных для плавания по северным морям. Первое усовершенствование, которому английское мореходство было обязано Каббату, состояло в медной обшивке киревой части корабля. Такая обшивка уже существовала в Испании, но в Англии еще не применялась. 11 мая 1553 года Дептфорд покинула флотилия из трех кораблей «Добрая надежда», «Доброе доверие» и «Эдуард» «Благое предприятие». Экспедицию возглавлял Сэр Хью Уиллоби, знатный дворянин, прославившийся в военных походах. Главным кормчем был избран Ричард Ченслер, искусный моряк и близкий друг Кабота, капитаном второго корабля Корнелли Дюрферт и штурманом третьего Стивен Барроу, один из самых опытных английских мореходов, совершивший многочисленное плавание в Северные моря. и назначены впоследствии главным штурманом Англии. Преклонные лета Кабота и сложные обязанности не позволили ему самому стать во главе экспедиции. Он вынужден был ограничиться лишь советами и инструкциями, что не мешало ему вникать во все мелочи подготовительных работ. Инструкции Каббета, врученные Хью Уиллаоби, сохранились до наших дней и свидетельствует об уме и предусмотрительности этого замечательного мореплавателя. Он рекомендует, между прочим, лак как инструмент для измерения скорости хода корабля, настаивает на регулярном ведении судового журнала, советует вести записи о характере, нравах, обычаях и положении тех народов, какие встретятся на пути экспедиции, о природных богатствах разных стран и тому подобное. Примечание. ЛАК – прибор для определения скорости хода судна, впервые был применен Магелланом во время кругосветного плавания. До этого пройденное судном расстояние капитаны определяли на глаз. Конец примечания. Кабат рекомендует самое обходительное обращение с туземцами и запрещает раздражать народы надменностью, насмешками и презрением. Матросам он запрещает сквернословить, пьянствовать и предаваться азартным играм. Всякое нарушение этого параграфа инструкции влекло за собой строгое наказание. В заключении Каббет просит всех участников экспедиции поддерживать между собой согласие и напоминает капитанам о серьезности и ответственности их предприятия. О том, какие большие надежды общество купцов-предпринимателей возлагало на эту экспедицию, свидетельствует 32-й параграф инструкции Кабота. Цитата. Вы не можете не знать, обращается он ко всем участникам экспедиции, сколь много лиц, в том числе Королевское Величество, лорда его досточтимого совета. Вся компания, равно ваши жены, дети, родственники, свойственники, друзья и знакомые горят желанием узнать, каково ваше положение, условия, в которых вы находитесь, и ваше благополучие, и в какой степени вы имеете надежду успешно осуществить это замечательное предприятие, которое... как все надеются, будет иметь не меньший успех и принесет не меньшую прибыль, чем та, которую восточная и Западная Индия принесли императору Карлу V и королям Португалии. Конец цитаты. После многодневных праздниц, происходивших в Гринвиче в присутствии всего двора и при огромном стечении народа, Флотилия, наконец, подняла паруса и отправилась в далекий путь. Вблизи Лафатенских островов у берегов Норвегии эскадра разделилась с тем, чтобы соединиться вновь у мыса Нордкап. Однако два корабля, Уиллаоби и Дюрферта, были унесены бурей далеко на север и пристали, вероятно, к новой земле, а затем теснимые и льдами направились к югу и долго блуждали по Баренцеву морю. 14 сентября они вошли в гавань на Кольском полуострове, образуемую устьем реки Арзины, в 75-80 километрах к северо-западу от мыса Святой Нос. Некоторое время спустя корабль Дюрферта «Доброе доверие», отделенный бурей от корабля «Уэллооби», Возвратился в Англию. Что касается последнего, то русские поморы нашли в следующем году его корабль, затертый льдами на северном побережье Кольского полуострова. Весь экипаж замерз. Так, по крайней мере, можно судить по судовому журналу, который несчастный Уилло Оби ввел до января 1554 года. Ричард Ченслер. напрасно прождав оба корабля в гавани Вардё, как это было условлено, решил, что они его опередили, и, обогнув Нордкап, вступил в обширный залив, открывший вход в Белое море. Затем он высадился в устье Северной Двины, около монастыря Святого Николая, в том самом месте, где вскоре был построен город Архангельск. Жители этих пустынных мест сообщили ему, что они находятся под владычеством русского царя, великого князя, живущего в Москве. Несмотря на громадное расстояние, отделяющее Белое море от Москвы, Ченслер решил тотчас же отправиться в столицу великого князя. В то время в России царствовал Иван Васильевич, названный Грозным. Россия только что свергла монгольское иго, и московские цари соединили под своей державой бывшие до того времени разрозненными и постоянно враждовавшие между собой удельные княжества. Благодаря этому в руках московского царя сосредоточилась власть над обширной территорией, представлявшей для англичан большой и выгодный рынок. И само континентальное положение России, удаленное от торговых морей и от стран Западной Европы, сулило ченцлеру успех. До сих пор царь приобретал европейские товары только через посредство Польши, и потому с удовольствием принял предложение англичан установить постоянные и взаимовыгодные торговые связи. Ченцлеру был оказан радушный прием и сделаны самые соблазнительные предложения. Он получил от царя грамоту на право свободной торговли англичан с московским государством и, продав с барышом свои товары, нагрузил корабль мехами, китовым жиром, медью и другими ценными вещами и отправился в обратный путь. Выгоды, которые общество купцов-предпринимателей извлекло из первого путешествия в Россию, побудили англичан снарядить новую экспедицию. Через год Ченслер снова бросил якорь в устье Северной Двины и привез с собой в Москву двух агентов общества, которые заключили старин торговый договор. Затем Ченслер отплыл в Англию с новым грузом русских товаров, взяв на борт посла и его свиту, которых Иван IV отправил в Великобританию. Флотилия Ченслера была застигнута в пути сильной бури Из четырех его кораблей два погибли у берегов Норвегии, а третий, на котором находился сам Ченслер вместе с русским послом, 10 ноября 1556 года потерпел крушение в бухте Питслига у восточного берега Шотландии. Ченслер, менее счастливый, чем русский посол, которому удалось спастись, утонул со своим кораблем. Подарки Ивана Грозного для английской королевы, и все товары погибли. Таково было начало английского союза с Россией. После этого английские экспедиции в Белое море следовали одна за другой, и торговые отношения между Москвой и Лондоном с каждым годом расширялись. Примечание. Общество купцов-предпринимателей было переименовано в англо-московскую компанию. Английские торговые конторы были открыты в Холмогорах, Вологде, Ярославле, Новгороде и Москве. Таким образом, экспедиция Ченслера имела важное значение для налаживания торговых связей между Россией и Англией. Но попытки многих западноевропейских историков и географов приписать Ченслеру открытие пути из Европы в Белое море Объясняются, по-видимому, их недостаточным знакомством с историей русских полярных путешествий. Русским помором издревле был знаком путь вокруг Кольского полуострова и Скандинавии в Балтийское море. Исторические известия показывают, что с конца XV века этим путем неоднократно пользовались послы московских князей, отправлявшиеся в страны Западной Европы. В заключение скажем еще несколько слов о Себастьяне Кабате, в судьбе которого снова произошла резкая перемена. Английская королева Мария вышла замуж за Филиппа II, короля Испании. Приехав с визитом в Англию, испанский король выказал пренебрежение к Себастьяну каботу покинувшему испанскую службу и развернувшему бурную деятельность в пользу английской торговли, которая грозила еще больше увеличить морское могущество державы-соперницы. Не прошло и восьми дней после отъезда Филиппа II из Англии, как Каббот был лишен и своей высокой должности, и пенсии, дарованной ему Эдуардом VI на место Кабота был назначен Ортингтон, которого Николс характеризует как человека, незаслуживающего уважения, и ставит под сомнение добросовестность его действий, предполагает, что он имел секретное полномочия воспользоваться теми планами, картами, инструкциями и проектами Кабата, которые могли бы пойти в пользу Испании. Надо заметить, что все эти документы утеряны, и невозможно установить, какую выгоду сумел извлечь из них Ортингтон. С этого момента История снова теряет из виду престарелого путешественника. Тот же мрак, каким окружено его рождение, покрывает год и место его смерти. Примечание. Себастьян Кабот родился, по-видимому, между 1472 и 1477 годами, Умер около 1557 года. Конец примечания. Его замечательные географические открытия, его работа по космографии, его учение об отклонении магнитной стрелки, его мудрость и дальновидность дают ему право на одно из первых мест среди великих мореплавателей мира. Конец первого раздела. Раздел второй. Джованни де Жак Картье и его путешествие в Канаду, Селение Ошелага, Курительный табак, Цинга, Путешествие Робер Валя, поиски северо-западного прохода, Мартин Фробишер и его путешествия, Джон Дэвис и исследование Баффинова залива, Баренц и Гемскерк, Остров Шпицберген, Зимовка на новой земле, смерть баренца, возвращение в Европу, реликвии, найденные в ледяной гавани. От 1492 до 1524 года Франция, по крайней мере, официально не принимала участие в колонизационном движении. и воздерживалась от заокеанских экспедиций. Однако царствовавший в то время король Франциск I не мог оставаться равнодушным, видя, как возросло могущество соседней Испании благодаря новым открытиям и завоеванию Мексики. Потому он и решил снарядить в 1524 году первую французскую экспедицию в новый свет под начальством, состоявшего у него на службе, Флорентинского морехода Джованни де Вероцана. Хотя страны, которые посетил Вероцана, были уже открыты и частично исследованы, мы все же должны упомянуть о его экспедиции, впервые достигшей берегов Нового Света под французским флагом. Впрочем, экспедиция Вероцана интересна еще и тем, что подготовила другие путешествия Жака Картье и Самуэля де Шамплена в Канаду. а также неудачные попытки колонизации Флориды Жаном Рибо и Лодониером. А Верацана не сохранилось никаких биографических подробностей. Нам неизвестно, какие причины заставили его покинуть свою родину и служить во Франции. Неизвестно также, почему именно он был избран начальником первой французской экспедиции за океан. Скудное сведения о флорентинском путешественнике дает только итальянский перевод его докладной записки королю Франциску I, помещенной в уже упоминавшемся собрании путешествий Рамузио, и его сокращенным переводом на французский язык, помещенным в книге Ле Карбо» о Новой Франции. Примечание. «Новая Франция». Первоначальное название Канады. Конец примечания. Отправившись четырьмя кораблями совершать открытие за океаном, Вера Сано был застигнут бурей, которая заставила его искать укрытие в Британии. Оттуда он спустился к берегам Испании и навязал бой нескольким испанским судам. Неизвестно, каков был исход этого набега, но в дальнейшем мы застаем Вероцана 17 января 1524 года только с одним кораблем «Дофин» при отплытии от маленького необитаемого острова, лежащего по соседству с Мадейрой. Он пустился в океан с экипажем в 50 человек, запавшись продовольствием и снаряжением на 8 месяцев. После 25-дневного плавания дофина на запад разыгралась страшная буря, едва не погубившая корабль. Спустя еще 25 дней, то есть 8 или 9 марта, Верацана увидел под 34 градусом северной широты неизвестную землю. Сначала эта страна, пишет он в докладной записке королю, показалась нам очень пустынной, но приблизившись к берегу, мы увидели большие костры. Теперь оставалось только выбрать место для стоянки, чтобы ознакомиться со страной, но пришлось проплыть еще не меньше 50 лье вдоль берега, круто уходившего к югу, прежде чем было найдено место, удобное для высадки. Когда французы подошли близко к берегу, навстречу им высыпали толпы тузенцев, но как только моряки начали высаживаться, они разбежались. Через некоторое время туземцы осмелели и, окружив французов, с удовольствием взирали на их белые лица и яркую одежду. Сами же туземцы были совершенно голые, если не считать узкой набедренной повязки, из куньих шкурок и украшавших голову разноцветных перьев. «Они чернокожи», — говорится в записке, — «и имеют большое сходство с сарацинами. Волосы у них черные». не очень длинные и связаны позади головы наподобие хвостика. Примечание. Сарацины. У древних авторов наименование населения Западной и Южной Аравии впервые встречается у Птоломея. В эпоху Средневековья сарацинами или маврами стали называть все народы, исповедующие ислам. Конец примечания. Сложены они пропорционально среднего роста, чуть повыше нашего, и внешность их почти безупречна, разве только лицо немного широковато. Не отличаясь большой силой, они в то же время чрезвычайно ловки и бегают с такой быстротой, что за ними не угонишься. Вследствие непродолжительного пребывания в этой стране Вероцана не успел собрать никаких подробностей, о нравах и образе жизни туземцев. Природа произвела на французов самое приятное впечатление. Песчаный берег был покрыт холмами, указывавшими, по мнению Верацана, на присутствие минералов. А подальше стояли стеной такие прекрасные рощи и леса, что ими нельзя было не восхищаться. Местность, где высадились французы, была, по-видимому, той частью Соединенных Штатов, которая известна под названием Северная Каролина. В продолжение всего марта 1524 года путешественники плыли вдоль берега, казавшегося густонаселенным. Недостаток воды заставлял их неоднократно высаживаться, и всюду они встречали туземцев, не проявлявших никаких воинственных намерений и охотно отдававших все, что они имели, за зеркальца, бубенчики и ножи. Однажды Вератсана послал на берег шлюпку с 25 матросами. Не успели они еще причалить, как один молодой матрос кинул индейцам несколько безделушек и, потеряв при этом равновесие, упал в воду. Сильной волной его выбросило на берег, и прежде чем французы успели высадиться, индейцы подхватили этого матроса и увели в свое селение. Путешественники не сомневались, что их товарищ будет принесен в жертву. Дальнейшие действия туземцев только подтвердили это мрачное предположение. Индейцы поставили матроса на косогорье, прямо против солнца, раздели его до нога и стали удивляться белизне его кожи. Затем они развели большой костер и занялись приготовлением к пиршеству. И сам несчастный матрос и его товарищи, наблюдавшие с берега за этой сценой, решили, что теперь индейцы убьют и зажарят на костре свою жертву, как это делают все людоеды, о которых рассказывалось столько ужасов. Но в действительности ничего подобного не произошло. Как только отчаявшийся матрос выразил желание вернуться на берег, туземцы по очереди облобызав его... Отпустили беднягу с миром и, поднявшись на холм, молча наблюдали, как он изо всех сил бежал к лодке. Вероцана продолжал плыть вдоль берега к северу и, пройдя более 50лье, достиг земли, покрытой густым лесом. Двадцать матросов углубились на несколько километров в лесную чащу, но затем, боясь заблудиться, вернулись обратно. Во время этой экскурсии французы встретили двух женщин с детьми. Одного ребенка лет 7-8 они хотели отнять у матери, чтобы увезти с собой во Францию. Но женщины подняли страшный крик, призывая на помощь своих соплеменников. Здешние индейцы охотились и ловили птиц силками. Вооружение их состояло из лука, сделанного из чрезвычайно твердого дерева. и стрел с наконечниками из рыбий кости. Туземные пироги длиною в 20 футов и шириною в четыре выжигались огнем из древесных стволов. Повсюду в лесу, вокруг деревьев, вился дикий виноград, свисавший с ветвей длинными гроздями. При небольшой обработке из такого винограда могло бы получиться превосходное вино. Цитата. «Плоды его, похожие на наши, были приятны на вкус, и, кажется, туземцы заботились о своих виноградниках, так как везде, где они росли, были обрублены ветви соседних деревьев, чтобы они не мешали созревать плодам». Примечание. В лесах Соединенных Штатов Америки Произрастает до 30 сортов дикого винограда. Конец примечания. Дикие розы, фиалки, лилии и самые разнообразные душистые растения, незнакомые европейцам, устилали землю, наполняя воздух благоуханием. Пробыв три дня в этой чудесной стране, французы продолжали следовать вдоль берега, плывя днем и бросая якорь ночью. В десяти от континента они открыли остров треугольной формы, похожей на Родос, и присвоили ему имя матери короля Франциска Луизы Савойской. Затем, пройдя еще 15 лье, они причалили к другому острову с очень удобной бухтой. На берегу сразу же собралась большая толпа индейцев. Местный вождь поразил путешественников своей красотой и величественной осанкой. Его стан был задрапирован оленьей шкурой, голова была обнажена, волосы отброшены назад и связанные в пучок, шею обвивала широкая цепь, украшенная цветными каменьями. Это индейское племя было самым замечательным из всех, какие встречались до сих пор французам. Цитата. «Тамошние женщины очень грациозны», говорится в записке, опубликованной Рамузео. «Одни из них носили на плечах рысьи шкуры и заплетали волосы в две длинные косы. У других были высокие прически, как у женщин Сирии и Египта. Пожилые замужние женщины носили в ушах медные серьги. Эта страна лежит на одной параллели с Римом, под 41 градусом шестью минутами, но климат в ней гораздо суровее. Конец цитаты. 5 мая Верацана покинул эту гавань и поплыл дальше к северу. Через несколько дней он достиг мест, где жители были настолько дикие, что с ними невозможно было вступить в торговые отношения. Из всех предметов, которые показали им европейцы, они оценили только ножи и рыболовные крючки, а всякие бубенцы и безделушки, которые в других местах больше всего привлекали индейцев, были оставлены ими без внимания. Когда на берег высадились 25 вооруженных матросов и углубились на несколько километров внутрь страны, туземцы встретили их градом стрел и сразу же скрылись в густом лесу. Проплыв еще 50 лет, Верацана открыл обширный архипелаг, состоящий из 32 островов, расположенных по соседству с материком. Острова, разделенные узкими каналами, напомнили итальянскому путешественнику архипелаги Адриатического моря, окаймляющие берега Славонии и Далмации. Наконец, под 50 градусами северной широты французы достигли земель, открытых некогда норманами и в начале 16 века бретонцами. Примечания. Французские рыбаки с полуострова Британь с начала 16 века ходили к острову Ньюфаундленду по путям Каботов и Картериалов. Конец примечания. Таким образом, Вероцано исследовал североамериканское побережье на протяжении 700 лия. Подняться еще севернее он уже не мог, так как подошли к концу съестные припасы. Повернув обратно, Верацана благополучно прибыл во Францию и в июле 1524 года высадился в Дьеппе. Некоторые историки уверяют, будто Вероцана попал в плен к дикарям у берегов Лабрадоры. и был ими съеден. Этот рассказ очевидная нелепость, так как Вероцана послал из Диепа отчет Франциску Первому о своем путешествии, содержание которого мы здесь привели. Да, кроме того, индейцы этих стран никогда не были людоедами. Мы никак не могли доискаться, на основании каких источников другие авторы выдвигают версию, будто Вероцана попал в руки к испанцам, которые привезли его в Испанию. И там повесили примечание. Джованни де Верацана был известен испанцам как дерзкий пират Хуан Флорин, перехвативший испанские корабли, шедшие из Мексики с сокровищами Монте-Сумы. По свидетельству Берналя Диоса в 1527 году, Хуан Флорин был взят в плен на море и повешен испанцами в Севилье. В те времена важнейшие географические открытия нередко совершались пиратскими экспедициями. Конец примечания. Гораздо добросовестнее будет сознаться, что мы ничего не знаем ни о дальнейшей судьбе Верацана, ни о том, как отнеслись в придворных кругах Франции к его путешествию. Не исключена возможность, что какой-нибудь ученый найдет в архивах новые документы об экспедиции Верацана. Но пока что... Мы знаем о нем только то, что сообщается в сборнике Рамузио. Десятью годами позже один мореплаватель из города Сен-Мало, Сен-Мало, французский рыбачий порт на северном берегу полуострова Британии. Жак Картье. 1491-1557 годы, решил основать колонию в открытых Верацана землях и присоединить эти области к владениям Франции. Кроме того, он хотел найти дорогу в Индию и Китай. Намерения Жака Кортье оказали поддержку адмирал Филипп де Шабо и король Франциск I, не раз говоривший, что ему хотелось бы увидеть ту статью завещания нашего праотца Адама, которая лишает французского короля наследства в новом свете в пользу королей Испании и Португалии. 20 апреля 1534 года Кортье покинул порт Сен-Мало и отправился с двумя кораблями за океан. Корабли были маленькие, 60 тонн водоизмещения, и весь экипаж состоял из 60 человек. Путь из Британии к Ньюфаундленду был хорошо знаком рыбакам из Сан-Мало. Плавание проходило так удачно, что уже через 20 дней Кортье достиг залива Бонависта у восточного берега Ньюфаундленда, но льды помешали ему бросить якорь. Поднявшись к северу, Кортье остановился у маленького острова, густонаселенного птицами и названного им птичьем. Здесь французы занялись охотой и заготовили несколько бочек солонины из мяса кайр и тупиков. Примечание. Кайры и тупики – морские птицы. Конец примечания. Затем Кортье прошел проливом Бель-Иль, Бель-Айл. отделяющим Ньюфаундленд от материка, и нашел удобную бухту в заливе Святого Лаврентия. Вдоль всего побережья встречались прекрасные гавани, но природа здесь оказалась такой суровой, что не было смысла основывать в этих местах колонию. Цитата, «Если бы земля была так же хороша, как и гавани, – писал путешественник, – Она была бы благословением Божьим. На самом же деле она не заслуживает даже самого названия земли, до того она покрыта камнями и высокими обрывистыми скалами. Объехав все северное побережье, я так и не увидел хотя бы одного воза земли, а я высаживался во многих местах. Конец цитаты. Продолжая плавание вдоль побережья Лабрадора, Кортье был отброшен бурей к западному берегу Ньюфаундленда. Там он исследовал мыс Сент-Джордж, мыс Рей, острова Магдален и остров Принца Эдуарда, где не мог высадиться из-за отсутствия подходящей гавани. На берегах континента он не раз завязывал торговые отношения с туземцами которые выказывали большое желание иметь железные орудия и другие металлические изделия. Они пускались перед нами в пляс и поливали себе голову морской водой, набирая ее пригоршнями. Отдавали они нам все, что имели. В этих местах французские моряки получили от туземцев много пушнины и звериных шкур. Далее жак Картье вошел в историю реки Святого Лаврентия, где встретил туземцев не по языку, не по обычаям, не имевших ничего общего с теми, которых он видел раньше. Эти, пишет он, уж действительно достойны названия дикарей. Я не встречал людей более бедных, чем они. Эти туземцы бреют голову, за исключением маленького места на макушке, где отращивают длинный клок, похожий на конский хвост, и связывают его медной проволокой. У них нет никаких жилищ, кроме лодок, под которыми они спят, ничего под себя не подстилая. В проливе Гаспе, около устья реки Святого Лаврентия, Кортье поставил на берегу большой деревянный крест с надписью Да будет долгая жизнь короля Франции. Тем самым он объявил эту страну французским владением. С огорчением узнав о том, что эстуаре реки Святого Лаврентия вовсе не является, как он предполагал, проливом, открывающим дорогу в Индию и Китай, Картье решил вернуться во Францию. Он уговорил вождя местных индейцев отпустить с ним двух его сыновей, обещая вернуть их живыми и невредимыми в следующий свой приезд. На этом и закончилась первая экспедиция Жака Картье, благополучно высадившегося в Сен-Мало 5 сентября 1534 года. Весной следующего года Картье снова отправился в Новый Свет 19 мая 1535 года. Он вышел из Сан-Мало на трех кораблях в сопровождении Шарля де ла Помере, Клода де Понбриана и других знатных дворян. С первых дней плавания буря рассеяла флотилию, но все корабли благополучно добрались до Ньюфаундленда и встретились в условном месте. Снова пристав к птичьему острову, Кортье оттуда проник в залив Святого Лаврентия, Открыл остров Антикости и затем опять вошел в устье Большой реки Ошелаги, река Святого Лаврентия, ведущей в Канаду. Прежде чем плыть по реке Святого Лаврентия, Кортье вторично исследовал ее эстуарий, надеясь открыть какой-нибудь проход на север. Не найдя прохода, он возвратился в залив севен Айлендс, семи островов. поднялся вверх по течению и вскоре достиг реки Сагеней, впадающей в Ашелагу. Индейцы сообщили ему, что на берегах Сагеней местные жители добывают красную медь, которую называют Сакедаце. Плывя все выше по реке, картье 7 сентября достиг острова Орлеан, а недели позже остановился в устье реки сен возле индейского селения Стадакона. На этом месте расположен теперь город Квебек. Таким образом, Картье первым из европейцев вступил на территорию Канады. Цитата. На следующий день, сообщает Картье в своем отчете, властитель Канады по имени Донно Кона на 12 лодках в сопровождении 16 человек приблизился к нашим судам. Подойдя к самому меньшему кораблю, он стал совершать какие-то странные телодвижения, что означало церемониальное приветствие и выражение радости. Когда он зашел на наш главный корабль, то увидел двух привезенных из Франции индейцев и вступил с ними в разговор. Они рассказали ему, что видели во Франции и как хорошо с ними там обращались. Это сообщение очень обрадовало властителя, и он обратился к капитану Кортье с просьбой позволить облобызать ему руки, что считалось у них знаком высшего почтения. Страна Стадакона, или как мы ее назвали, Сеншар, очень плодородна и изобилует прекрасными деревьями тех же самых пород, что и во Франции. Здесь произрастает вяз сливой. кис, кедр, виноградник, боярышник, дающий плоды величиной в сливы и другие деревья, а из травянистых растений конопля, нисколько не вступающая французской». Конец цитаты. Дон Макона был приветлив до тех пор, пока не узнал, что чужеземцы собираются подняться еще выше по реке в вглубь Канады. «Тогда капитан», читаем мы в отчете о плавании, Приказал зарядить двенадцать пушек и выстрелить в индейцев. Индейцы были ошеломлены залпом, словно на них упало небо, и подняли такой вой и виск, что можно было подумать, будто сам ад вытряхнул на землю свое содержимое. После этого Дон Накона смирился, и французы, оставив свои корабли в устье реки Сен-Шарль, поплыли дальше в барке, и двух корабельных шлюпках. Через 10 дней они достигли большого индейского селения Ошелага, удаленного от устья реки Святого Лаврентия на 210 лет. В этой стране Кортье, по его словам, встретил, цитата, «обработанные земли и большие прекрасные поля, засеянные зерновым хлебом, напоминающим по виду бразильское просо, но величиною с горох и даже больше. Примечание. А здесь речь идет о маисе или кукурузе, которую культивировали индейцы. Впоследствии эта культура распространилась по всему миру. Конец примечания. Для них это такой же хлеб, как для нас пшеницу. Среди этих полей находится город ошилага Он расположен у подножия горы. вершины, которой открывается необозримая даль. Эту гору мы назвали Мон-Рояль – Королевская гора. Конец цитаты. Примечание. Позднее это название перешло и на самый город Ошелагу, который стал называться Монреаль. Конец примечания. Прием, оказанный Жаку Картье в Ашелаге, был как нельзя более дружественным. Цитата. «Здесь нас встретило более тысячи человек, мужчин, женщин и детей, которые приняли нас так, как редко принимает отец родного сына. Они всячески выражали свою радость и пустились в пляс. Причем мужчины образовали один круг женщины другой, а ребятишки в стороне третий.» Властитель города по имени Агуана был разбит пролечом, решив, что картье всемогущ, он стал умолять его прикоснуться к его неподвижным ногам. К примеру, властители последовали все хромы, слепые и увечные. Они умоляли картье прикоснуться к ним, так как были убеждены, что он Бог, явившийся, чтобы их исцелить. В отчете о путешествии далее следует такое любопытное место. видя их благочестие и веру в могущество Божие. Капитан стал им читать Евангелие от святого Иоанна, осеняя крестным знамением больных и прося в то же время Бога сподобить их уразумить нашу святую веру и принять крещение. Затем капитан взял часослов и стал читать о страдании Христа да так громко, чтобы слышно было всем присутствующим. Весь народ хранил глубокое молчание и совершал... те же церемонии, что и мы. Конец цитаты. Познакомившись со страной, которую он исследовал на тридцать в окружности, и собрав некоторые сведения о водопадах и порогах реки Святого Лаврентия, Жак Картье вернулся вниз по течению до реки Сен-Шарль, где стояли его корабли. Здесь он построил форт и остался зимовать. со своими спутниками. В отчете картье содержится много любопытных подробностей о нравах и обычаях канадских индейцев и, в частности, о курении табака, которое было распространено по всему новому свету, но в Европе еще не успело привиться. Цитата: У них есть особая трава, говорит он. И они запасаются ею в большом количестве на зиму. Здесь она очень ценится и употребляют ее одни мужчины. Траву эту высушивают на солнце, затем кладут в маленький кожаный мешочек, который носят на шее рядом с деревянным или каменным рожком. В любое время индейец может достать из своего мешочка немного травы, растереть ее в порошок и всыпать. широкий конец упомянутого рожка. Затем туда закладывают горящий уголек, а узкий конец рожка берут в рот и вдыхают до тех пор, пока все внутри не наполнится дымом, выходящим затем изо рта и из ноздрей, словно из каменной трубы. Мы попробовали подышать этим дымом, но когда он попал в рот, Нам показалось, что это черный перец. До того он был жгучим. Конец цитаты. Зима стояла долгая и морозная. В декабре среди французов вспыхнула повальная болезнь. Цинга или скорбут. Цитата. Означенная болезнь, пишет Кортье, так распространилась на наших кораблях, что к середине февраля из 110 человек экипажа не было и 10 здоровых». конец цитаты. Ни молитвы, ни обеты моряков не принесли никакого облегчения. К апрелю французы похоронили 25 человек. Из всего остального экипажа только четверо держались на ногах. В это тяжелое время один канадский вождь сообщил Жаку Картье, что он знает средства от болезни, Отвар из почек и коры одного дерева, который индейцы называли «анедда». Когда два или три человека, которым уже нечего было терять, испытали на себе благотворное действие этого лекарства, произошла такая свалка, что матросы чуть не поубивали друг друга. Каждый хотел раньше другого выпить этого отвара. Через восемь дней чудодейственное лекарство так укрепило наши силы, что самые лучшие медики Лувена и Монпелье со всеми своими александрийскими снадобьями и за год не сделали бы того, что сделал за неделю отвар из этого дерева. Спустя некоторое время стало известно, что Доннакона Накона подговаривает индейцев к мятежу. чтобы предотвратить восстание туземцев. Кортье распорядился захватить вождя вместе с его приближенными и держать их на корабле. Позже Донна Кона и девять его соплеменников были переправлены во Францию, где и умерли. 6 мая 1536 года Кортье покинул место зимовки, спустился по реке Святого Лаврентия в одноименный залив прошел мимо острова Кейп-Бреттон к острову Ньюфаундленд и после благополучного перехода через океан 16 июля высадился в Сен-Мало. После того, как Кортье представил королю отчет о своем путешествии, Франциск I решил вступить во владение новой страной. Кортье был назначен главным штурманом и капитан-генералом третьей экспедиции, а знатный дворянин Жан-Франсуа де Рок де Роберваль получил пышный титул лорда Норумбеги, вице-короля и лейтенант-генерала Канады, Ашелаги, Сагенея, Юфаундленда, Бель-Иля, Лабрадора, Большой Бухты и Бакалауса. Примечание. Лейтенант-генерал, звание, которое присваивалось второму лицу в армии после главнокомандующего. Конец примечания. Не картье, а Робер Валю король поручил основать в этих странах колонии под общим названием Новая Франция. 23 мая 1541 года из Гавани Сен-Мало Вышли пять кораблей-кортье, снабженных провизией припасами на два года. На этих кораблях во вновь учреждаемую французскую колонию отправлялись солдаты, ремесленники и дворяне. Сам же вице-король должен был прибыть позже с другой флотилией. На этот раз погода неблагоприятствовала плаванию. Налетевшие бури суда были разогнаны в разные стороны, и только через три месяца собрались в условленном месте у берегов Ньюфандленда.